Настоящая наука. Калежский асессор Иван Ильич Большеватый встал из-за стола и сладко потянулся. Настроение его было приподнятым, и на то имелось по меньшей мере четыре причины. Во-первых, утро выдалось солнечным, совсем не по-мартовски теплым. Во-вторых, сегодня первый день весенних праздников. В-третьих, Иван Ильич только что откушал превосходного растягаю, и принял для аппетита рюмочку анисовой. А в четвертых час назад ему позвонил Рублевкин и по секрету сообщил, что вчера в присутствии сам одобрительно о нем отзывался и даже изволил весело пошутить. Не иначе, как произведением дело пахнет. Пора давно уже пора большеватому из осесеров в надворные перебраться. Удивительно ли, что Иван Ильич был в отменном расположении духа. Ему хотелось петь, танцевать, жертвовать на благотворительность. Однако ничего из этого он делать все же не стал. Козлетон Ивана Ильича весьма неприятен даже собственному его слуху. Танцевать не позволял объемистый животик, а для пожертвований сей достопочтенный господин был довольно-таки скупеник. Поэтому вместо пустых проявлений радости он решил сделать что-нибудь приятное своим ближним. Увы, ближних в пределах досягаемости оказалось не так много. Супруга с самого утра села в легковой самоход и укатила в синематограф смотреть новую американскую фильму о грешной связи гимназистки с упырем. Пыталась и благоверного с собой утянуть, да тот заертачился. Пришлось даже сослаться на внезапную мигрень и сделать вид, что принимаешь пилюлю цитрамонума. Дорожайшая тёщенька тоже укатила, только не на самоходе, а на автобусе, и не в Синема, а на дачу. Весенние же праздники, как можно глафери Андреев не такое пропустить? Непременно надо навестить усадебку, проветрить там все. Удостовериться, что цыгане и другого рода бродяги ничего за зиму не схитили и не попортили. Хотела и зятя с собой уволочь, добрая старушка, да тот не дался. Крюшенька у Ивана Ильича цепкая, ухватистая, раз дашь по тачку, так уже не избавишься, усядится и будет ездить. Нету дома и старшего сынка Володенький. и давно уже нету сосеней, исполненный двадцатилетия юноша, как и положено, верноподданному Российской империи, отправился в армию отбывать непременную для всякого девятимесячную службу. Сам Иван Ильич в армии не служил. Пошел по статской карьере в его-то молодые годы еще не было всеобщего призыва это уже при петре михалыче такая реформа вышла а значит о иван ильич может лишь кузеньку младшего своего сынка. он-то уж непременно дома даже через две запертых двери слышен грохот польбы так и было молодой кузьма ivанович восседал перед скородумом и увлеченно долбил по клавишам Папеньку он за шумом совсем не заметил. Иван Ильич неслышно встал у дитяти за спиной и целую минуту взирал на экран. Там среди грязных развалин ползали лохани. Длинноносые бронированные чудища полили друг друга почем зря, промахивались, снова полили, попадали, взрывались, чистили друг друга матерными словесами. Вот и кузеньку тоже взорвали. он сорвал с головы наушники и выдал такую фразу, которую не в раз услышишь даже от пьяного боцмана, не то что от двенадцатилетнего отрока. Покоробленный Иван Ильич не сдержался и отвесил меньшему своему сыну отеческую оплеуху. — "Ты!" аж подскочил кузенька. "Папка". "Папка это большой конверт для бумаг", наставительно произнес Иван Ильич. "А я тебе не дорослю, папенька". опять в свои лоханки играешься. Кузенька обиженно засопел. С тех пор, как вышла эта глупистика Мир лаханий, он ровно умом тронулся. Целыми днями за скородумом воюет со всеми подряд. И что в том может быть занимательного? Иван Ильич, как ты и сам попробовал, любопытство ради и ничего путного не углядел. Ползи и да стреляй, всё и развлечение. То ли дело марьяжец, или еще какая умственная игра. Не надоело тебе еще отрыск, поинтересовался Иван Ильич. Вон солнышко светит, вышел бы во двор, в лапту с хлопцами погонял. Все хлопцы здесь и сидят, мрачно ответил Кузенька. Вчера же обновление вышло, японские лохани добавили. Японские? Да что у них за лохани-то у японцев? Только те и есть, что у нас с эксели. Япошки они брат такие, народ ушлый. Кузенька угрюмо засопел. Вырос жене слух, ни во что родного отца не ставит. Не те нынче времена, никакого уважения к старшим вот раньше-то раньше. раньше. Уроки-то все сделал, ласково прищурился Иван Ильич. А ну-ка, сынок, покажи табель. Вот уж теперь кузенька завертелся по-настоящему. Точно уж на сковородке. Лоб наморщил, глаза так и бегают, сразу видно, думает, чего бы соврать. А только что соврешь. Если отец тебя как облупленного знает. Иван Ильич сам не спросясь дозволения, залез в ранец и достал сыновней табель. Ох и не обрадовало его то, что он там нашел. По истории единица. Грустно вздохнул он. И по математике, и по русскому, хм. а по гимнастике пятерка. Это ты молодец. Хотя гимнастика это не наука, это так, для дураков рукодрыжество. По русскому-то языку, почему так худо? Ты что, ж, скотина родного языка знать не можешь? Там диктант был на яти. заторопился Кузенька. Я этих ятей нипочем не распознаю. У нас никто хорошо не написал, даже Маша Брюхов три шара схлопотал, а он отличник. Все равно стыдно должно быть, стыдно тебе. Стыдно, папенька, опустил взгляд Кузенька. Врешь ведь, знаю, что врешь. Высечь бы тебя постреленка, русского, он не знает. Меня вот в твои годы еще и латынью мучили, и ничего, наять все сдавал. Здесь Иван Ильич ради воспитательных целей несколько приукрасил. По латыни у него обычно бывала двойка. Про греческий же он и вовсе предпочитал не вспоминать. И то ладно, что нынешние дети от сих мертвых языков избавлены. Ладно, русский не знаешь, а с историей-то что за беда, попросил Иван Ильич. Простая же наука. Ага, простая. Меня к доске вызвали и велели даты называть когда кто царствовал когда какая война была и что же не ответил так-таки ничего и не ответил а ты сам будто ответил бы ты не дерзи, отцу, молот еще, — спокойно ответил иван ильич что сложного-то с 1894 по 1926 царствовал николай II с 1926 по 1946 Алексей II с 1946 по 1969 Иван VII с 1969 по 1971 Андрей I с 1971 по 1999 Михаил II с 1999 по наши дни пёт четвёртый от зубов же должно отскакивать А до того до прищурился отпрос за все четыреста лет. Перечислишь? Не дерзи. Говорят тебе не дерзи. Папеньку экзаменовать вздумал молокосос. Я-то все перечислить могу, хоть от Рюрика, хоть я того не обязан. А ты обязан, потому гимназист. Вот когда первая германская началась? В 1914. А закончилась? В 1919. А вторая, когда началась? в 1940-м. а закончилось в 1943. А когда князь Гагарин в космос полетел? 1963. Ну так чего ж ты прибедняешься, жены моей сын. Все же знаешь. Ага, так там же еще и числа надо было называть. А числа ты не помнишь. Не помню. Не помнишь, когда вторая германская закончилась? Не помню. А день победы, когда празднуется, помнишь? 2 октября. Ой, Дурак ты, братец, сочувственно посмотрел на сына Иван Ильич. Его светлость генерал Аншеф Хракоссовский для того ли Берлин штурмом брал, чтобы всякие лодыри о его подвиге забывали. А про полет Гагарина тебе вообще стыдно не помнить. В этот же день папенька твой, что? Что? В этот день папенька твой ро- ро- Роди? — родил. Родился в этот день папенька твой, сплюнул Иван Ильич. Тфу на тебя. буквально остолб. И то, день для появления на свет маленький Ванюши Большеватый выбрал удачней некуда. 9 марта 1963 года, наиславнейший день всего 20 века, день, когда молодой князь Гагарин стал первым в истории человечества звездоплавателем. Хотели к очередному юбилею династии приурочить, да не вышло немножко, промахнулись на три дни. Ну, да то ничего, так даже лучше. Эва, на какие празднества на этой неделе будут? Четырехсотлетие дома Романовых, пятидесятилетие России космической, а у Ивана Ильича еще и личный юбилей, и тоже пятидесятилетие, не нихухры-мухры. Ладно, по истории ты дурак, а в русском ятя не знаешь, подытожил Иван Ильич. Но математика математика-то, математика, что по математике-то не суметь? Таблицу умножения квадратные уравнения, — насупленно ответил Кузенька. Уже до квадратных дошли, подивился папенька лихо. У нас они только в шестом классе начались, а я и есть в шестом, совсем уже мрачно сказал Кузенька. Воцарилось неловкое молчание. Иван Ильич негласно укорил себя скверной памятью. Как может забыть, в каком твое детище классе? Уже трудно запомнить, что дети вот уж пятнадцатый год, как идут учиться? не с семи годов, а с шести, и сам же еще сына корит, дураком обзывает. Ладно, все едино, пробурчал Иван Ильич. Так что же тебе не очу в квадратных уравнениях непонятно? Про же самое дело раз дискриминант, два корни, вот и в дамках. Кузенька только шумно засопел, пытаясь объяснить тем самым, что на словах-то ему все понятно, а вот на деле не получается. И математик еще придирается. велит, чтобы непременно все в уме считать или на бумажке, а коли у кого мелокощётчик увидит, кричит и отбирает. Точно ордынские времена на дворе. У Васьки потыщи вон игрушку отобрал кнопочную, да сам у нее и играл до конца урока. Иван Ильич увидел, что сынок расстроен и смягчился. Отцовское сердце все ж не камень, ну не умен, Так что ж его за это в Сибирь слать. Хотя в Сибирь-то уж давно и не ссылают никого, своей охоткой все едут. Говорят, его величество Пёт Михайлович вообще хочет столицу в Томск перенесть. А то что это, мол, она где-то на краешке империи притулилась, надо в самый центр, как у других держав. Вон, как германскую-то Питер попряжали, голод был страшный, разве что людей не ели. Иван Ильич тогда еще не родился, но бабушка Аграфёна много рассказывала. до блокады-то она красавицей редкой была, толста, наливна, не менее семи пудов весила. А после блокады сухарёй брой стала, что твой кощей. Тяжко людям приходилось. Ладно, сынка, не конюч, — хлопнул кузеньку по бритой макушке отец. Хочешь сегодня с папенькой в гости пойти? А к кому? насторожился отпрыск. К Эдельштейнам. У них сегодня сапфировая свадьба, большое гуляние. Все питерское общество будет. Братец мой пойдет непременно и нас с собою зовет. Кузенька призадумался. Богатый лисопромышленник Эйдельштейн был весьма дружен с его дядей, ученым агрономом Мефодием Большеватовым. Папашу тоже привичал, но больше за компанию. Пришел в гости дружище Мефодий и брата меньшего привел. Скучно будет у Эдельштейна, наверное. Лучше бы на лапту сходить или в купальню с горками. Но уж зато кормить точно будут от пуза. А покушать в семье большеватых любят все. Кузенька фигурой удался точно в папеньку, ростом в этой фамилии довольно скромен, зато крепенький к и пыш бок. Да и папаша непременно рассердится, если отказаться, он такой, не любит, когда его благодеяния отвергают, может и накричать, а то и ремешком посечь в самом деле, скажет мало, что неуч. так ещё и лентяй редкостный, дома все сидит, плесенью покрывается, неблагоразумно получится. "Пойду", шмыгнул носом отрок. Народу в усадьбе Эйдельштейна собралось столько, что не протолкнуться. На дороге мест нет от дорогих самоходов. Хозяин собственной персоной, шумный, веселый, уже слегка под хмельком, встречал каждого гостя и лыбезал в обе щеки, щекача пышными бакенбардами. кузенька испугался что и ему сие предстоит но бог миловал недоросль хозяин не приметил пропустил нецелованным. зато уж папеньку встретил точно равного пусть он и всего лишь коллежский асессор сам-то Эйдельштейн действительный статский советник хотя и не служит да еще и доктор философии в придачу а уж богатей страшенный мало не четверть малороссийского леса ему принадлежит В прошлом году опять вошел в десятку первых миллионщиков империи. Кузенька с любопытством вертел головой, то и дело подмечая среди гостей известных персон. Вон подле стола с закусками примостился граф Михалков, заслуженный синемодеитель, автор призабавнейших комедийных картин Последнее воскресенье и Героический барин. Рядом контр-адмирал Валуев по прозванию Сахалинский гигант. И профессор Зворыкин, внук великого изобретателя. А вон там, на особо почетном месте, сам князь Гагарин, убелённый сединами звездоплаватель. Понемногу всмеркалось. Надали зажглись фонари синего цвета, трехэтажный особняк замигал точно рождественская елка. Красиво стало, душевно. Кто из гостей торопился на другие приемы или званые вечера, а и много же их на этой неделе. разъехались. Кто никуда не спешил, остались и теперь вели досужие разговоры за бокалом мазельского. В одной беседке играли в лато, в другой в буру, в третьей стучали на бильярде. На мартовском снежке отражалось пламя многочисленных костров. Сам Эйдельштейн, утомленный бурным вечером, покоился на обширной тахте, закутанный в плед. Лакей Пашка разводил для хозяина кальян на медовом табаке. Время от времени лесопромышленник подымал голову, ища взглядом супругу, та потерялась где-то среди гостей. Сидящие подле друзья, братья большеватые, австрийский миллионщик Ной Вирт, отставной предводитель дворянства немцов и другие занимали себя степенной беседой. Сначала речь зашла о популярной в Вене телепередаче Битва провинцев, о остральным спецназе его Величество Петра Потом перекинулась на знаменитых провиццов былых времен. Вспомнили о Болгарке Ванге, поговорили о ментаристе Вольфе Месинге, кто-то упомянул старца Попюса. Услышав про Попюса, Эйдельштейн сразу пробудился от кальянной дремоты и начал ругательски его ругать. Хотя и другие здесь не особо почитали этого то ли волшебника, то ли шарлатана, который последние 10 лет жизни провел подле царя Николая Александровича. якобы исцеляется Саревича Алексея и дурно влияя на всю монаршую семью. Это же все Попьюс убедил императора не вступать в Первую германскую, из-за чего России и не достались те богатые контрибуции, что заполучили Англия с Францией и даже ушлая Америка. До сих пор из-за того случая покойного царя Николая прозывают трусоватым. Негласно, конечно, а в кулуарах. Эйдельштейн уверял всех, что если б только Николай II прислушался к словам императрицы, и вместо французского жулика приблизил к себе сибирского подвижника Распутина, вся бы его жизнь сложилась куда превосходнее. Кузя от этих разговоров совсем заскучал. Кругом одни взрослые заняться совершенно нечем. Сейчас бы домой, зарубиться с хлопцами в мир лоханей. Но папаша домой пока не собирается. Хотя мамаша уже дважды звонила ему на ячейный телефон. Принесли еще Мозельского с и ведерную миску пельменей. Эйдельштейн оживился, сгреб мясистой рукой вилку и насадил на нее сразу два пельменя. Чавкая и обливаясь потом, миллиончик неожиданно обратил внимание на мающегося от скуки Кузю. А что это хлопец тут такой кислый? спросил Эйдельштейн. А, хлопец чей? Твой немцов, не твой, а чей? Моё это детище, отозвался Иван Ильич, большеватый и младший, так сказать. Прошу любить и жаловать. И чего он у тебя кислый такой? Чего? Да по мамке, верно, скучает. Она же дома осталась. И правильно, что осталась. Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить, я сказал. Кузя злобно покосился на папашу. По мамке скучает тоже ляпнул, опозорил перед всеми словно маленького. Вы уж извините, если что не так, повинился Иван Ильич, очень уж просился. И снова Кузя едва сдержался, чтоб не обругать папашу. Он просился, ага, сам же потащил, разве что не силком. А ему бы век не видать этих пьяных толстомордий. «Мазельское нехорошее», — заявил Эйдельштейн, понюхав свой бокал. Сухое совсем, замените. Лакей чопорно кивнул, ударился в дом и через минуту вернулся с той же самой бутылкой. Но теперь вино Эйдельштейну очень понравилось. Вот, воскликнул он. Могут же делать, могут, только не хотят, подонки однозначно. А ты, хлопец, не кисни мне тут. Не кисни, кому сказал папаша, развеселите ребенка или пошел вон, негодяй. Иван Ильич забеспокоился и дал сыну легкого тычка. Теперь и он уже жалел что дал болю своему доброму сердцу и притащил негодного отпрыска на званый вечер. Вон как Эйдельштейн то кипетит, то грызди совсем рассердится, откажет от дому. Отказал же он княжне Канделаке, когда та пришла на прием с князем Церетели, не узнав заранее, что Эйдельштейн его терпеть не может, вспыльчив рисопромышленника Акипорах, из за любого пустяка разойтись может. И вид дворянской кровью в нём ни капельки, по батюшке, по матушке сплошь купцы, фабриканты, латифундисты. Большеваты и сам и род захудалый, в ничтожных титулах, но все же кое-какие предки имеются. А Айдейштейны кто? Да лет сто назад он бы и сметь не мог, чтоб такое общество у себя собрать, да еще позволять себе перед иными дверь захлопывать. Но теперь уж не те времена. Нынче все эти титулы так для устного почета. Всякому лестно называться князем или там графом, спору нет, только преимуществ это больше не дает. При царе Иване вот давало кое-что, даже при царе Михаиле еще сохранялась парочка привилегий, а теперь разве что щеки надуть при случае, длинный родословной похвалиться. Да и раздают сейчас титулы налево и направо, и чего б не раздавать, если ничего вещественного к ним не прилагается. Все и чести, что дворянская грамота на пергамене, да подпись царёва собственноручная. А вот пошлину в казну изволь внести, и не маленькую. Непонятно даже, кто кого награждает. По счастью, на сей раз обошлось. Эйдельштейн не рассердился, даже изволил щелкнуть Кузеньку в нос и ласково назвать паганцам. Иван Ильич услышав это, облегченно вздохнул. Гроза прошла стороной. А что, хлопец, чавкая, осведомился Эйдельштейн. Как у тебя с отметками? Подинули сплошные. Что вы? Что вы, Владимир Вольфович? торопливо вмешался Иван Ильич. Хорошо, мое детище учится, всем на заглядение, только сегодня табель у его проверял. Ни единого нуля. Ходишь ты, усмехнулся Эйдельштейн. А что тогда? По математике пять шаров, по русскому пять шаров, по истории пять шаров. Внутренне сгорая от стыда, принялся врать Иван Ильич. Круглый отличник, мой кузенька. Да, уж вижу, что круглый, потыкал Кузю в пузо Эйдельштейн. Круглей некуда. Господа я бы сюда сейчас, он как раз любитель детишек в животы целовать. Иван Ильич аж поперхнулся от сих крамольных речей. забегал глазами, что, где, нет ли рядом фискалов. Вроде никто ничего, лица только у всех стали каменные. Хотя даже и донесут, что будет-то? Закон о словесном оскорблении величества тридцать лет уж как отменен. Говори, что хочешь, ветер унесет. Но лучше все таки не говори, потому невежливо. Так значит, отличнику-ну от тебя большеватый, осклабился Эйдельштейн. Отличник, значит, это хорошо. Я всегда говорил, русское образование самое мощное в мире. Любого дурака отличником сделаем. Вот ты отличник, сколько будет 6 8? 48, настороженно ответил Кузя. Молодец, молодец же. А семью 9 сколько будет? 63. Молодец. А если 532, да на 644 помножить, сколько будет? Кузя сглотнул. Иван Ильич тоже сглотнул. Такую задачку он и сам без ни почем бы не решил, и никто бы в целом свете не решил. Вот разве что Гоша Райх из присутствия. Всего полгода как из студентиков вышел, еле стратишко простой, а с циферью обращается быстрей Скородума. на спор множит в уме числа трехзначные, четырехзначные, один раз пятизначные помножил, хотя покраснел как вареное свёкла. Но то Гоша Райх А то кузинька, он и двузначно и не помножит. даже удар его папенька ногой по темечку. Вы видно насмехаетесь, Владимир Вольфович. льстиво подхихикнул Иван Ильич. Шибко же сложный пример, попроще бы что, попроще. Попроще им, возмутился Эйдельштейн. Ну вот вам простая задачка для приготовишек. Погнались за мной вчера вчерась 30 собак, из которых семь были белые, восемь серые, а остальные чёрные. «Черных было 15, обрадованно сосчитал Кузя. Не перебивай, рявкнул Эдельштейн. Незаконченная еще задача. Погнались за мной, э, ха, туз сбился. Из-за вас сбился. Сначала начну. Погнались за мной вчерась 30 собак, из которых семь были белые, 8 серые, а остальные — Так правильно же, Кузенька сосчитал, 15 было черных», — воскликнул Иван Ильич. Эйдельштейн прищурился и окинул отца и сына большеватых пристальным взглядом. Оба двое дышали такой ясной, такой незамутненной душевной простотой, что Эйдельштейн решил уже не завершать задачу, пусть их. Короче, с математикой у твоего отличника жопа, под и И с литературой тоже. А с литературой-то почему? скинулся Кузя, не желая объяснять очевидное. Эйдельштейн покривился, Да махнул пренебрежительно рукой, но все же ради справедливости задал дополнительный вопрос. Ответьте мне, отрок, насколько велико влияние Верлена и прочих французских поэтов на русских символистов? Ответа он не дождался, только лицо у Кузи стало задумчивым, задумчивым. Эйдельштейн некоторое время еще щурился на отца сына, а заодно и на дядю большеватых. А потом хлопнул себе по колену и злорадно объявил: Вот что мы сейчас сделаем, большеватый. Ты помню, в надворные метишь? Похлопотать еще меня просил. Оно так", обрадованно кивнул Иван Ильич. "Выходит, Эйдерштейн все таки не забыл с его-то связями, его-то влиянием достать вожделенный чин, проще пареной репы. Только не любит он протекции оказывать, даже родни не любит, что уж про друзей говорить". Но изредка исключение все же делает, и тут уж не упусти шанс, потрофи. Вот что большеватый. За ради сынка твоего отличника. Позвоню уж. У кого ты там в конторе сидишь? У товарища министра финансов Юсупова. Вот ему позвоню. Люблю отличников в наше будущее. Но если соврал, ух тебе, ух, сидеть тебе тогда в сесарах до седых волос. Иван Ильич нервно хихикнул, косясь на нерадивого отпрыска. Тот бессмысленно таращится в никуда, и дело ему нет, что папенька здесь карьеру на кон ставит, а ничего не попишешь. Эйдельштейн таков — как что втямёшься, так уж не вытащишь. Сейчас мы вас проверим, сейчас мы вас проверим, забормотал он. Эй, Пашка. Пашка, пойди сюда, негодяй. Принеси мне, забыл название, штуку ту принеси, ну, ту штуку. Сам поди должен знать не дурак же, вышколенный пашка без промедления принес барину электрическую планшетку и бутерброд с черной икрой. Эйдельштейн довольно откусил от бутерброда и вывел на экран несколько текстовых столбцов. Помедлил, поводил пальцем предвкушительно и молвил: "Я тебя, хлопец, по истории проэкзаменую. Диктанты писать и задачи решать мне не досуг. И еще стол пельменями занят". пельмени важнее людей, потому что людей у нас много, а пельменей не хватает. Я в Китае был днями. Там людей еще больше, а пельменей у них совсем нет. Нету нормальных пельменей, все съели. Манты есть китайские, но и те скоро кончатся, наверное. Целая страна людей, и все жрут. Так о чем это я? Да, экзамен устный. Давай расскажи мне об Иване Грозном. Ну, Иван Грозный был первым царём Уныло Ванилла Кузя. При нем была опричнена, и за опричненной повысилась смертность, и люди стали думать, что царь злой. На этом познание Кузи по данному вопросу закончились. Эйдельштейн немного подождал, неторопливо съел две пельменя и решил двигаться дальше. Про Екатерину Вторую мне расскажи, потребовал он. Екатерина была умная, красивая, она часто меняла фаворитов и подтвердила манифест о верности дворянства. Все? Нет. При Екатерине страна покрылась университетами, а еще она продала Курильские острова Японии. Екатерина. Екатерина. Понятно. Ну а про декабристов что скажешь? Когда царь Александр неожиданно скончался в Таганроге, относительно бодро начал Кузя. Началось восстание, потому что Константин отрекся от престола, потому что он был монахом, а на Сенатской площади взволновались декабристы. Но царь Николай их разогнал. Их всех отправили в Сибирь, а их жен оскорбили, лишили званий и тоже отправили в Сибирь. Молодец, крякнул Эйдельштейн. Ладно, а про Алексея Второго что скажешь? Алексей был жестоким царем и много ссылал в Сибирь, забубнил Кузя. Но он выиграл войну и приказал ученым сделать атомную бомбу. Еще по его приказу был убит Ульянов, который хотел освободить крестьян И всех обложили налогами. Вот даже как. Ну а по совсем недавней, что у нас про Михаила Второго расскажи. Царь Михаил принял конституцию и отменил закон о дворянских вольностях. А еще он женился на арабской царевне, чтобы дети не болели, и у него взорвались мозги. На этом месте Эйдельштейн спрятал лицо в ладони и начал сдавленно хрюкать. Иван Ильич сидел окаменелый, стараясь не смотреть на покрасневшего ушами отпрыска. Хотя насчет арабской царевны он передал суть верно. Император Михаил еще в бытность свою великим князем, закончивший ПМБУ имени Тимирязева, всю жизнь переживал из-за генетического нездоровья династии. Слишком уж мало осталось в Европе монархических родов, слишком уж тесными переплелись они родственными узами. Каждый второй Романов страдал наследственными хворями. Алексей II мучился гемофилией и умер в 42 от кровоизлияния в мозг. Иван VII был эпилептиком и тоже умер в 42. Андрей I вообще не дожил до 24, просидев на троне неполные два года. Его младший брат и наследник, император Андрей, скончался бездетным. твердо решил положить этому конец и стал искать невесту в тех династиях, которые уж точно с Романовыми не в родстве. И женился на одной из внучек саудовского падишаха. Конечно, царевне Зейна пришлось принять православие, но ради брачного союза с империей падишах был согласен и не на такое. Она получила крестильное имя Зинаида и уже через год родила мужу первого сына цесаревича Петра. Но во всем остальном Кузин наворотил таких вавилонов, не мозги взорвались отчаянно сжимал Иван Ильич не мозги взорвались а инсульт император михаил скончался от инсульта но было уже поздно эйдельштейн вполне составил мнение о познаниях большеватого младшего и мнение это было куда как скверным вот теперь какие отличники в школах пошли зловеще прищурился он а я им говорю говорю пора проводить реформу образования У всех кругом высшее образование, но все почему-то круглые дураки. Завтра же отпишу государю в Твиттер. А ты, большеватый, думать забудь о протекциях. Сын твой дурак, и ты наверняка такой же дурак. Яблони же от яблочка далеко не укатывается. Еще и обмануть меня хотел подонок. Сидит тут, жрет за мой счет. объедает, всю Россию объедает. Отдай сюда соси негодяй такой. Что у тебя там во рту? Выплюни. Иван Ильич сидел как обделавшийся, не смея поднять глаз. Но куда хуже себя чувствовал Кузя. Большеватый младший предчувствовал выволочку, какой за двенадцать лет его жизни еще не случалось. Обычно папенька только грозится взять розги, но в этот раз он, пожалуй, и в самом деле достанет их из шкафа, того самого шкафа с застекленными дверцами, в котором лежат вещи, что не используются, но и не выкидываются. Мундир и кортик покойного дедушки, патефон и ящик старых пластинок, хрустальные лебеди, которых тетя Параша из Симбирска дарит маменке на каждые именины, и розги. бывалые заслуженные розги, что принадлежали бабушке Кузе, бывшему инспектору реального училища. Она торжественно положила их в этот шкаф еще 20 лет назад, когда вышел указ об отмене телесных наказаний в учебных заведениях. С тех пор розги лежали там мирно, не имея причины окунуться в соленую воду. Но если срочно не поправить положение, они уже сегодня прогуляются почему-то заду. А у меня зато по гимнастике одни пятерки, — подал голос Кузя. У тебя и по гимнастике, насмешливо хмыкнул Эйдельштейн, у такого-то пузыря, — мели-меля. А что? Я в лапте лучше битчик, и в городках тоже письмо с двух бит выбиваю. Письмо из двух бит, не поверил Эйдельштейн. Вот зачем ты мне брешешь, хлопец? Зачем брешешь? — А вы мне биту в руки дайте, я вам что хочешь вышибу, дерзко ответил Кузя. Вопреки своей воле Эйдельштейн заинтересовался. Он кликнул пашку и велел немедля принести биту, городки и две бутылки кохитинского Уже очень сонная компания переместилась на гимнастическую площадку, где Эйдельштейн держал боксерский мешок, трехпудовую гирю и сломанный турник. Других снарядов у него не было, потому что гимнастику Эйдельштейн не любил. Пашка. А откуда у меня городки? поинтересовался он. Не было же у меня городков. Ты их что, купил? Зачем купил? Я не велел. Подарили, процедил Пашка, расставляя деревянные брусочки. Петр Михайлович подарили с на позапрошлые имениныс. Так я и думал, довольно кивнул Эйдельштейн. Подарили, конечно, мне всё дарят. Сегодня вот подарили лошадь, но плохую, наверное, сдохнет. А ты, хлопец, держи биту, кидай. Биту Кузя взял, но кидать её медлил, примерившись к разложенным письмом городкам, он вроде бы и взмахнул рукой, но тут же её опустил. Вместо броска он сказал Эйдельштейну: Дядя Володя, а что мне будет, если я его с двух бит разобью? Ты что, торгуешься, удивился Эйдельштейн. Со мной торгуешься, вот хам. И чего ж ты хочешь, щенок такой? А сделайте то, что папеньки обещали, набравшись смелости, попросил Кузя. Позвоните. «Ну, куда там надо позвонить? Ишкаков, восхищенно протянул Эйдельштейн. «Ишь, азартен Парамоша. А давай, забились. Всё равно же с двух бит не выбьешь, Кузя хмыкнул и снова взмахнул рукой. Бита прочертила воздух и угодила точнёхонько в центр письма. Марка высоко подпрыгнула и шмякнулась в полуаршине от города. "Молодец", распечатал грамотно, похвалил Эйдельштейн, внимательно глядя на удар. "Только у биты у тебя осталось всего одна, а тут еще минимум две нужно". Вместо ответа Кузя сильно отошел вправо, присел, почти опираясь руками о широко замахнулся и швырнул биту в город. Вот тут не только у Эйдельштейна, у всех глаза полезли на лоб. Бита пролетела так низко, что под ней едва не удалось бы всунуть палец. Она чуть коснулась, буквально чиркнула по одному, а затем и второму городку. но они пульнули влево с такой силой, что не только сами вылетели из города, но и выбили своих сотоварищей. Вот, гордо воскликнул Кузя. — С двух бит. "Поди ж ты", покачал головой изумленный Эйдельштейн. "С двух бит? Хлопец еще, а как разбил?" Кузя гордо засопел. Он по праву гордился этим своим ударом. Никто в классе не умел так разбивать. Да что там в классе, во всей гимназии, а вся та и хитрость правильное движение кистью. Ее нужно разгибать в самом конце броска, и не мигом ранее. Остальное приходит с опытом. Надо сказать, Кузя смог бы разбить не то, что с двух, с одной битой, но это непозволительно. По современным правилам первой битой письмо нужно распечатать, выбить марку, центровой городок да при этом не задеть ни один из четырёх прочих и лишь затем можно разбивать остальные так что две биты это минимум возможного «В лапту ты так же играешь уточнил Эйдельштейн. Кузя ухмыльнулся и поднял биту к плечу мол спрашиваете ладно верю на слово проверять не буду а то час уже поздний большеватый большеватый где ты там Иван Ильич подоспел на полусогнутых и с тревогой заглянул Эйдельштейну в глаза Тот поморгал, наморщил лоб и сказал: "Я своему слову верен. Позвоню завтра Юсупову насчет тебя, то есть сегодня уже". Пашка, который там час, «Два часа ночис, отрепортировал Пашка. "Это мы хорошо посидели", задумчиво кивнул Эйдельштейн. гостей там много еще?» ещё. Ещё шестерос" Четверо в буру играют, а двое уснулись. Разбуди их, гони их черту, чёрту на хлебники. И вы все тоже идите к черту, а я пошел домой. Но вы уж не позабудьте, взмолился Иван Ильич. Не нуди, большеватый, раз обещал, позвоню. Вяло махнул рукой Эйдельштейн. Ему уже было скучно. Надворный советник Иван Ильич Большеватый встал из-за стола и сладко потянулся. С тех пор, как он получил повышение, настроение неизменно было замечательным. Всё вокруг восхищало и радовало, хотелось петь песни и слагать стихотворения. Особенно добрые чувства вызывал любимый сынок Кузенька. Гордый отец ежедневно умилялся гладя обритую макушку. Вот и сегодня Иван Ильич вошел в детскую, слушался в грохот скородума и умилился. Играет сынок, в мир лоханей играет. В армию придет пора идти, лоханистом будет, не иначе. Стараясь не отвлекать драгоценное чадо, Иван Ильич дотянулся до висящего на спинке стула Ранца и нашарил табель. Полистал последние страницы, и улыбка начала сползать с его лица. Это что же ты творишь, недорос? горестно возопил Иван Ильич, стрягивая с сыновней головы наушники. Что это за отметки у тебя? А? А что не так? Захлопал глазами Кузенька. — "Я, я подтянулся, подтянулся же. Да где же ты подтянулся, где? Так вот, вот же, по русскому тройка, по математике четверка. а по истории мне классный наставник вообще вчера пять поставил. Еще и похвалил, что я все даты хорошо выучил. Да что мне до твоих историй с математикой всплеснул руками Иван Ильич? По гимнастике-то у тебя что? Ч- «Че четыре с минусом", прилепетал Кузенька. — "С минусом?" передознил Иван Ильич. В чем дело? Почему не пять? Так я это, я науки подтягивал. Вот и подстал немножко науки, простонал Иван Ильич. Что мне твои науки? Ты мне гимнастику подтягивай, гимнастику. История с математикой тьфу, плюнуть и растереть, а вот играть в городки это, брат, настоящая наука. Хлопнув непутевого отпрыска табелем по макушке, Иван Ильич показал ему кулак и потребовал: Завтра же, чтоб исправил всё, как раньше.